10 января. Вот уже 10 дней, как Дон Педро здесь. Я не знаю, насколько удалось ему накинуть мне на горло петлю. Несомненно, он хлопочет об этом, ибо для человека с его темпераментом, привыкшего к образу действия испанского инквизитора, не может быть приятно занимать второе место, когда он мог бы оказаться и на первом. Некоторое время он ввиду опасности еще будет колебаться, но едва ли это продолжится долго. Повторяю, мне неизвестно, насколько хлопоты его были до сего времени удачны. Мне приходилось довольствоваться наблюдением его улыбки, но она не говорила мне много. Он со своей стороны очень внимательно изучает глаза моей жены, но мне кажется, что этим область его наблюдений не ограничивается. Моя жена держит себя по-прежнему. Ни малейшего намека на то, что она видит ту игру не на жизнь, а на смерть, которая разыгрывается возле нее. Но она не может не знать этого, ибо в самый день приезда Дона Педро я сообщил ей о данных ему полномочиях и просил ее быть осторожной. Я сказал ей все, что позволяла моя гордость, и она должна была понять меня. Сегодня утром я остался с ней вдвоем, и ее обращение стало, как всегда, суховежливым и холодным, как лед. Но в присутствии моих гостей она довольно оживлена и весела».